Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 67. Иностранные ученики. Обычно самыми многолюдными местами в школах-интернатах считаются столовые и душевые. К счастью, это была приграничная школа-интернат, а потому здесь не было общих душевых комнат. В общем, условия размещения были не так уж и плохи. Первокурсники и второкурсники жили в комнатах по четыре человека в каждой. Третьекурсники и старше делили одну комнату на двоих. В каждой комнате была своя душевая и отдельный балкон. Парнишка хоть и был немного толстеньким, а потому выглядел совсем юным мальцом, на самом деле оказался третьекурсником – Он делил комнату с другим студентом. Похожую комнату, одну на двоих, выделили и для Юхо с Циньдзю. «Горячая вода идет с девяти до двенадцати вечера», — принялся объяснять мальчишка. «Видите, здесь слот для карты. Вставите сюда вашу карту, и начнется подача горячей воды. За это с вас снимутся деньги. Считайте это платой за водоснабжение». Также это сделано для того, чтобы школьники не купались слишком долго. А почему именно с 9 вечера? Да потому что эти слабоки первокурсники заканчивают делать уроки к 9 вечера. Линтяй, ты не намного их старше, а уже завёш их слабоками? спросил Циндю. Да, мы уже стреленные воробьи, довольно ответил мальчишка. Юху сейчас очень хотелось искупаться и завалиться спать. Кто его знает, вдруг он и днём будет ходить как сонная муха. Так что лучше хорошенько выспаться. А можно включить воду пораньше, спросил он. К сожалению, нет. Здесь централизованная система подачи воды, точно так же и в учительском крыле. Есть и учительское крыло? удивлённо спросил Циндю. Мальчишка указал куда-то в сторону балкона. Здесь плохой угол обзора, его закрывают стены. Но если наклониться вперёд, то можно увидеть два здания. Там живут учителя. Они тоже делят одну комнату на двоих. Но их комнаты больше, похожи на квартиры. Есть гостиная и кухня. Точно. А почему вас не поселили туда? Потому что система настоящая сволочь, которая, наверное, не переживёт, если они устроятся с комфортом. На балконном окне стояли решётки, делящие это окно на несколько маленьких окошек. Из-за этого угол обзора был совершенно ограничен. Циндзю проверил решётку и прокомментировал: "Неплохо, крепко держится. Но может ли что-то подобное остановить ожившие сновидения?" "Они здесь не для того, чтобы остановить призраков", ответил мальчишка. "Они здесь, чтобы остановить нас". Остановить вас? Бояться, что вы избежите от призраков? Бояться, что спрыгнем из окна? Решётки стоят на всех окнах, начиная со второго этажа. Можно даже не мечтать о том, чтобы поломать свои кости. А мальчишка-то не промах, рассказывал всё как есть. Похоже, он был рад хоть кому-то выговориться. Юхо слушал его байки, одновременно проверяя мебель в комнате. Когда он открыл ящик стола, его движения на мгновение замерли. В ящичке лежал брелок, на котором помимо двух ключей висел медвежонок. Придя в себя, Юхо схватил ключи и спросил у Джанмина: "Откуда это здесь взялось?" Дело в том, что Юхо узнал этот брелок. Он принадлежал Ювэну. Этого медвежонка ему подарила девушка. Ювэн тогда очень волновался, И не хотел рассказывать отцу о том, что начал встречаться с девушкой. А потому попросил брата прикрыть его. Ю-Хо тогда сказал старику Ю. «Этого медвежонка брату подарила поклонница. Он не хотел его брать, так что я взял его вместо него». Это был полный бред, но старик Ю в это поверил. «В общем...» Ю-Хо узнал этого медвежонка, потому что ему тогда Ю-Вэн все уши о нем прожужжал. Слова мальчишки подтвердили подозрение Ю-Хо. «Этот брелок оставили люди, которые тут были до вас. Это были школьник из иностранной группы и его отец по фамилии Ю. Старик Ю решил сопровождать своего сына, но сильно заболел. Он почти не выходил из комнаты». Днями не вставал с кровати, так что я его почти не видел. Но зато я подружился с братцем Ю. Наверное, он забыл ключи, когда они уезжали. Ю Хо даже не ожидал найти здесь следы брата и дяди. «А что с ними случилось потом? Вы имеете в виду братцы Ю?» — воскликнул Джан Мин. «Ой, он такой потрясающий! Он даже однажды спас меня!» Из всех иностранных учащихся, которые прибыли в нашу школу, только он, его отец и ещё один паренёк были нормальными. К сожалению, они уехали ещё до начала ежемесячных экзаменов. Директор Сяо лично проводила их из школы. Потрясающий Юхо даже показалось, что он ослышался. Кто-то назвал Ювена потрясающим? Да. Энергично закивал головой парнишка. Его хоть и пугали призраки, но в критические моменты на брат Сью можно было положиться. Он был немного старше нас, а потому пообещал, что будет нас защищать. Он рассказывал, что раньше во всем полагался на брата. Но когда заболел его отец, а брата не было рядом, ему пришлось, как самому старшему, защищать нас. Джан Мин спрашивал, не мог прекратить петь дифирамбы Ю-Вену. В общем, за исключением слишком частой болтовни, он был потрясающим. Это удивило Ю-Хо, но в то же время и обрадовало. Старик Ю и Ю-Вен живы. Это были хорошие новости. Наверное, единственные хорошие новости за последнее время. Не успели два великих мастера устроиться, как к ним пришла директор и парочка учителей. Они принесли туалетные принадлежности, две карты студенческого городка и целый ящичек лекарств. Школьный медпункт приготовил это для вас. Поскольку ситуация сейчас не очень хорошая, мы дали такие лекарства всем учащимся и учителям, сказала директор Сяо. Здесь лекарство от простуды и лихорадки. противовоспалительные и обезболивающие. Ещё я положила вам бинты и флакончик с снотворного. Увидев снотворное, Циндзюры смеялся. Наш великий Студ, э, я имею в виду, учитель А способен заснуть в любых условиях без всякого снотворного. В этой способности ему можно позавидовать. Он всё время хочет спать. Так что вместо снотворного Лучше бы принесли мне успокоительные эфирные масла или охлаждающую мазь. И зачем тебе это? Юхо чувствовал, что Циндю хочет посмеяться над ним. А ты как думаешь? Даже думать не хочу. Директор Сяо неловко рассмеялась, пытаясь сгладить момент. Мысленно же она задавалась вопросом: а это нормально доверить школу этим двоим? К счастью, в разговор вмешался учитель Джен. «Напоминаю, после обеда все школьники делают уроки. Хотите после еды пройтись по классам, проверить обстановку?» «Конечно», – ответил Цинь Дзю. «Тогда посетите класс Ю Ло», – директор представила им молодую учительницу. «Учитель Ю – классный руководитель Джан Мина и преподает китайский язык. Мне нужно позаботиться о раненых учителях. так что я пойду. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь задавать их учителю Ю». Закончив говорить, директор развернулась и вышла из комнаты. «Может, сначала поужинаете? У нас дается не так уж много времени на прием пищи?» спросила учитель Ю хриплым голосом. Откашлившись, девушка извинилась. «Простите, у меня сегодня было восемь уроков. Голос сел. Не обращайте внимания. 8 уроков удивился Юхо. В этой школе что, учат только китайский? 8 уроков подряд. Учителя по биологии и английскому языку получили ранения. То же самое с учителем по математике. Психолог посоветовала не нагружать детей тяжёлыми предметами. Мы сошлись во мнении, что китайский язык наименее стрессовый предмет. Если честно, я думаю, именно поэтому директор Сяо попросил вас проверить мой класс. Циндю удивился. Впервые кто-то переживал за двух великих мастеров. Их даже специально направили в наименее стрессовую обстановку. Учитель А: "Тебе снятся сны?" неожиданно спросил Циндю. Юхо безэмоционально посмотрел на Циндю. А затем, повернувшись к Юло, ответил: "Мне не снятся сны. Мне тоже раньше не снились", ответила девушка. "Обычно я так устаю, что сразу же засыпаю и почти не вижу снов. Но в последние несколько дней мне стали сниться сны. Это только моё мнение, но мне кажется, что никто не сможет избежать сновидений". Никто не сможет избежать сновидений. Два великих мастера с провалами в памяти задумались над этим утверждением. Юхо не знал, как там Циндю, но вот сам он очень редко видел сны. Не видел он ни кошмаров, ни приятных снов. В те редкие моменты, когда ему снились сны, они были несущественными, и как только Юхо просыпался, Все воспоминания о тех снах тут же исчезали, уступая место горькому послевкусию. Учитывая всё это, Юхо подумал: "Не знаю, как там учителю Б, а мне точно удастся избежать сновидений".